Глава 13. Ещё о семенах войны. На самом деле, добавил Юсуф. Ави расскажет вам о том стиле оправданий, который его самого заставляет быть мягким. Все посмотрели на Ави. "Верно", кивнул тот. "Я начну", спросил он Юсуфа. "Пожалуйста". Когда мы находим оправдание в мягкости, начал Ави. Это обычно происходит потому, что мы пользуемся ещё одной оправдательной матрицей ящиком, который называется "меня должны считать таким". Матрица "меня должны считать таким, как я вижу себя. Нужно, чтобы обо мне хорошо думали". Фальшивый чувство, тревога, страх, нужда, стресс, подавленность. Как я вижу других: осуждающие, угрожающие моя аудитория. Как я вижу мир: опасный, наблюдает за мной, осуждает меня. Когда я попадаю в такой ящик, сказал Ави, рисуя схему, я беспокоюсь, например, о том, чтобы меня считали приятным. Такой ящик помешает мне сделать что-то полезное или правильное, если это полезная или правильная вещь, может не понравиться другим. Давайте я приведу пример. Когда лагерь Мория только образовался, начал он: "Я нанял полевого директора, человека, который курирует всё, что связано с работой с молодёжью в походе. Его звали Джек Довольно быстро мне стало ясно, что я ошибся. Оказалось, что Джек очень плохо ладил с людьми. У него был дурной характер, и он всегда винил в проблемах кого-то другого. Он всегда пользовался матрицей "я лучше", считая остальных, с кем он работал, ниже себя. Из-за этого он отмахивался от любой критики и относился к подчинённым с безразличием и презрением. Джек создавал проблемы буквально везде. Я, конечно, видел, что происходит, и знал, что если он хочет чего-то здесь добиться, ему придётся изменить свой подход к работе и руководству. Но знаете что? Я ему вообще ни слова об этом не сказал. У него был взрывной характер, и я боялся обсуждать с ним эту проблему, так что я этого и не делал. Я просто надеялся, что он уйдёт или решит найти другую работу. Вот об этом я и говорю, выпалил Лу. Именно это меня больше всего и беспокоит в ваших рассказах. Ваш подход делает людей слишком мягкими, и они оказываются вообще ни на что не способны. Но видел ли я в Джеки человека? Лу Лу ненадолго задумался. Он хотел сказать да, но вдруг начал понимать, что же имели в виду Юсуф и Аве. Если бы он был для меня человеком, то я был бы к нему достаточно не равнодушен, чтобы помочь ему добиться успеха, правильно? спросил Ави. Лу ничего не ответил. Он уже понял, что проиграет этот спор. Да, Лу, я согласен. Моя мягкость как руководителя была здесь проблемой. Но в данном случае я был мягок именно потому, что видел в Джеки объект, а не человека. Я застрял в матрице, меня должны считать таким. В данном случае приятным или может быть, беспроблемным, и из-за этого я даже не пытался делать то, что принесло бы наибольшую пользу и Джеку, и лагерю моря. Как уже говорил Юсуф, такой тип оправданий меня должны считать таким, часто заставляет нас вести себя слишком мягко. Луидва заметно кивнул, пусть ещё и не был до конца согласен. Петис заметил этот же тип оправданий в истории с Мордыхаем, сказал Юсуф, когда предположил, что я отвернулся потому, что не хотел, чтобы меня сочли чёрствым и бессердечным. Иными словами, я вёл себя на показ. У меня была потребность найти оправдание в глазах других. В точно таком же оправдательном ящик я спрятался, когда затолкал листик салата под стол, чтобы ни у кого не было повода сказать, что я его там видел и мог бы подобрать. У меня была потребность, чтобы меня считали, скажем, внимательным или ответственным или аккуратным, но никто бы так не подумал про меня, если бы знал, что я специально спрятал этот листик. Конечно, само то, что я не наклонился, чтобы поднять салат, хотя и энергии бы на это ушло явно не больше, чем на заталкивание его под стол, говорит о том, что я заодно прятался и в другом оправдательном ящике из тех, что мы обсудили ранее. Как вы считаете, в каком Вы слишком важный человек, чтобы поднимать с пола салат, ответила Гвин. Получается, эта матрица я лучше. Да, Гвин, отлично, согласился Юсуф. Вы правы. Иными словами, это значит, что Лина для меня была настолько не важна, что я считал, что это она должна беспокоиться о подобных вещах. Он замолчал. Давай всем время обдумать эти слова. Каково это жить с человеком, который так о вас думает? Услышав последнее замечание, Лу вдруг вспомнил о проблеме, о которой вообще до этого времени не задумывался. Он уже давно, а может быть и вообще никогда не наклонялся, чтобы поднять доми с пола листик салата или ещё какую-нибудь еды. И в отличие от Юсуфа, он даже не пытался скрыть уЛики. Ему было плевать, что еда упала на пол, такие тривиальные мелочи его не интересовали, но теперь в голове звучали слова Юсуфа. Лина для меня была настолько не важна, что я считал, что это она должна беспокоиться о подобных вещах. Каково это жить с человеком, который так о вас думает? В этот момент Лу понял, что Кэрл может ответить на этот вопрос, и он знал, что она наверняка сейчас раздумывает над ответом. С этой мыслью к Лу вдруг пришло чувство, которое он считал совершенно чуждым и почти забытым. Жар и покалывание в коже. Потом он ощутил, как краснеют его уши и заливаются краской щёки. Ему стало неловко, а потом ему стало неловко из-за того, что стало неловко, и он залился краской ещё сильнее. Он посмотрел на схему "Я лучше", превосходящий других, важный, добродетельный, праведный, нетерпеливость, презрение безразличие, другие неполноценны, неспособны, неправы и так далее. Снайперское попадание А потом ему вспомнился разговор с Кори в самолёте. "Пап, ты ведь думаешь, что я ужасно поступил с тобой?" сказал Кори. "Ты даже лететь-то со мной не хочешь, думаешь, что из-за меня тебе снова приходится терять время?" Кори был прав. Лу действительно злился из-за того, что ему приходится куда-то лететь и оставлять компанию, в которой все разваливается на произвол судьбы. И все это из-за сына, от которого Лу не дождался и капли благодарности за все, что ему дал, из-за сына, который убивает репутацию семьи. «Как один мальчишка может столько всего разрушить? Так нечестно!» — мысленно возмущался Лу. Слово «нечестно» заставило его снова взглянуть на доску. «На Матрицу я заслуживаю. Вы считаете, что мир несправедлив, а другие неблагодарны и плохо с вами обращаются. Вы склонны к обиде и к чувству, что заслуживаете большего». «Да, верно», — подумал Лу. «Я действительно считаю, что заслуживаю более хорошего сына, такого же, как мой старший Джесси». А потом ему снова вспомнились слова Юсуфа. «Каково это — жить с человеком, который так о вас думает?» Луп покачал головой и снова посмотрел на доску. Матрица меня должны считать таким, например, чтобы обо мне хорошо думали. Ну уж нет, подумал Лу. Такого у меня нет точно. Тут его взгляд остановился на правой части таблицы. Этот способ оправдания часто заставляет видеть в других угрозу, и вдруг понял, что именно так относится Кори. Кори угрозы репутации и доброму имени семьи он угрожает репутации Лу вот чёрт поразился Лу мне действительно не всё равно что обо мне думают другие голос אבי вернул Лу из прошлого в настоящее Вот мы и дошли до четвёртой распространённой категории самооправдания. Она тоже упоминалась в дискуссии о Мардыхае, когда кто-то из вас заметил, что Юсуф стал укорять себя из-за того, что плохо поступил. Такой стиль называется я хуже. Он нарисовал следующую таблицу. Матрица я хуже. Как я вижу себя? Не такой хороший, как другие, сломленный, неполноценный, фаталист. Чувства Беспомощность, зависть, злоба, депрессия. Как я вижу других? У них больше преимуществ. Привилегированные, счастливые. Как я вижу мир? Тяжёлый, сложный. Против меня. Игнорируют меня. Можно вопрос, спросила Кэрл. Конечно, Кэрл, можете задавать любые вопросы. Я раздумывала над этим взглядом ещё с тех пор, как нам рассказали историю о Мардыхае, продолжила она. Если честно, я во многом вижу здесь себя, но я не понимаю, о каком оправдании может идти речь, если вы смотрите на себя вот так. Более того, если уж на то пошло, у меня прямо противоположные чувства. Например, когда я страдала нарушением пищевого поведения, я чувствовала себя бесполезной и плохой. Я не чувствовала, что оправдываю себя. а веки внул. Позвольте рассказать историю, попросил он. Лет до 20 я страдал нарушением речи. Я жутко заикался. Не могу даже описать, насколько мне было неловко. Я держался подальше от других и искал любой повод побыть одному. Я понимал, что у меня проблема. Да, и я понимал, что это именно моя проблема. Но она влияла на моё отношение к другим. Я смотрел на них с тоской, но в моём чувстве не было любви или заботы, а скорее мучительная зависть. Я завидовал им, потому что не мог быть таким, как они. Завидовал тому, как легко им даётся речь. Я всегда боялся, что у меня случится ступор, что я буду беспомощно хлопать ресницами, пытаясь произнести то или иное слово. Мне много раз представлялась эта сцена, и я жил в постоянном страхе, что надо мной будут насмехаться. Чувствовал ли я, что оправдываю себя, продолжил он, зависть от того, что вы имеете в виду под этой фразой? Я не оправдывал своего заикания, потому что заикание никаких оправданий не требует. Вы не смотрите на других криво просто потому, что у вас проблемы с речью или если уж на то пошло, любые другие ограничения возможностей. Да, я не оправдывал свои ограниченные возможности, но я оправдывал кое-что другое. Более того, я прямо использовал свои ограниченные возможности, чтобы оправдать кое-что другое. то самое, что было во мне криво и требовало юстировки. Своим заиканием я оправдывал то, что избегаю общения с людьми. Вот это избегание других людей и требовало оправдания, потому что это кривое чувство. Я при любой возможности отворачивался от людей, не давая себе думать об их проблемах и потребностях и винил в этом своё заикание. Я говорил себе, что из-за моих ограниченных возможностей от меня нельзя требовать, чтобы я сделал то-то и то-то. Заикание стало моим оправданием, отговоркой, которая позволяла мне не общаться с миром. Кэрл кивнула. "Похоже, я поняла", сказала она. "В моём случае я, возможно, и не искала оправданий своей булимии, но я стала пользоваться этим как отговоркой для ответа на вопрос, почему я не могу лучше вести себя с другими". «Об этом стоит подумать», — сказал Ави. Потом снова посмотрел на схемы, которые они с Юсуфом нарисовали на доске. «Когда я рассматриваю эти таблицы и пытаюсь соотнести их с ранним периодом своей жизни, то могу с уверенностью сказать, что мне подходила матрица «Я хуже». Еще можно сказать, что моему поведению в определенной степени соответствует и матрица «Меня должны считать таким». Собственно говоря, в моей жизни оправдания я хуже и меня должны считать таким, часто встречались вместе. Я страдал от заикания, но мне отчаянно хотелось, чтобы другие думали обо мне хорошо. Из-за этого я практически не разговаривал, потому что боялся, что буду выглядеть глупо. Всё было именно так, как изображено в таблице. Я считал, что другие угрожают мне и осуждают. Мне всегда казалось, словно за мной наблюдают, прислушиваются, оценивают. Отрезав себя от других людей, я жил в постоянном страхе и тревоге, и чем шире становился разрыв между мной и ими, тем больше росла моя тревога. Кэрл задумалась. Да, я узнаю в этом описании себя, сказала она. Иногда я отключаюсь и пытаюсь спрятаться где-нибудь в тени. Лу очень успешный человек он многого добился и мне нередко кажется что я не дотягиваю до его уровня так что я начинаю ругать себя ави кивнул знакомое чувство первые 20 лет жизни я думал примерно так же и что вы с этим сделали спросила кэрл просто избавились от заикания ави улыбнулся поверьте мне избавиться от заикания вовсе не просто нет я не это имел в виду Кэрл слегка покраснела. "Я знаю, ничего страшного", ответил он. "Я пошутил. Но если отвечать на ваш вопрос серьёзно, Кэрл, то проблемой было не заикание". Ави опустил голову. "Почему я так уверен?" вскоре продолжил он, снова посмотрев на остальных. "Потому что я два раза пытался покончить с собой уже после того, как практически справился с заиканием". Из комнаты словно разом откачали весь воздух. Первый раз таблетки, второй раз бритва, сказал он, прикрыв глаза. Во второй раз мама нашла меня на полу ванной комнаты в луже крови.